Короткие рассказы для детей История 344 Ты дал ему, чего желало сердце его, И прошение уст его не отринул. Псалом 20, стих 3 Радостный праздник Рождества был уже недалек. В домах пели старые рождественские гимны. Ангельское пение в небесах звучит. Радость, утешение, мир оно дарит. А дети разучивали гимн. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит. В благоговении Святая Чита На рыночной площади были установлены разноцветные палатки и киоски для праздничной распродажи, чего в них только не было: любимые игрушки детей, куклы и петушки, овечки и лошадки, рыцари и всадники. Игрушечные домики и кухни с керамической и медной посудой. Экипажи, запряженные тройкой лошадей. Книги с разноцветными картинками. Саксофон и всевозможные музыкальные инструменты. Маленький Генрих со своей старшей сестренкой Руфью обошли весь рынок с тоской разглядывали дети, выставленные на витринах игрушки. Вечером они с восторгом рассказывали маме об удивительном игрушечном мире. Руфь особенно восторгалась маленькой пенкой с медной посудой, а Генрих непременно хотел иметь кукольный театр. Перед сном мама прочитала им еще историю о Закхее. Глазки у детей уже слепались. «Так, быстренько спать», — сказала мама. Но Генриху не хотелось в постель. Он уверял, что совершенно не устал и спать не хочет. Руфь помолилась перед сном. «В моем маленьком сердечке я хочу, чтобы жил Христос, чтобы быть его овечкой, чтобы не лить потоки слез». Аминь. Потом она прижалась к мягкой подушке и уснула. Мама еще раз заглянула в детскую комнату и услышала, как молился Генрих. Дорогой Господь, сбрось мне с неба в эту ночь кукольный театр. Если у тебя нет готового сейчас, тогда пошли мне его на Рождество. Аминь. Маму тронула детская молитва сына. Она вспомнила стих. Кто чтит Бога и творит волю Его, того он слушает. Но где же взять кукольный театр? Она была вдовой и не могла купить такую дорогую игрушку. После долгих раздумий она решилась все же рассказать пастору, как Генрих с твердой верой обратился в молитве к Богу и с уверенностью ожидает, что его желание исполнится на Рождество. Пастор повел маму в чердачную комнату. Там стоял довольно запыленный старый кукольный театр с множеством игрушек. Радостная мать с благодарностью приняла подарок пастора. Дома она очистила все от пыли и припрятала его до Рождества. Можете себе представить, как радовался Генрих, когда перед сияющей елкой увидел свою желанную игрушку. Вместе с сестренкой он радостно пел. Спаситель любит всех детей. Он добрый друг для них. Он хочет им счастливых дней и всех даров благих. А теперь помолимся и поблагодарим дорогого Иисуса, что Он слышит все наши молитвы и дарует нам свою милость. Попросим Его научить нас молиться с такой верой, чтобы Он мог ответить на все наши молитвы.